31, Совещание затянулось часа на 4. Люди, вдохновленные халявой, действительно включили фантазию на максимум. Даже обед пропустили. Вернее, девчонки, которые занимались приготовлением пищи, были озабочены отсутствием старших офицеров кают-компании, и поэтому в итоге обед был доставлен прямо в каюту Ильи, где и пошел на ура. одновременно с продолжением составления списков необходимого. Зелла требовала еще пять войсковых учебных капсул, наподобие тех, что стояли в школе базы резерва, только последнего поколения. Мотивируя это тем, что изучать базы под медикаментозным разгоном, конечно, можно и в медицинской капсуле, но зачем это делать, если куда как удобнее заниматься тем же самым, только одновременно с этим еще и тренировать навыки на виртуальном тренажере. Ведь медкапсулы тогда будут свободны, на случай, если кому-то срочно понадобится медицинская помощь. И с этим Илюха был полностью согласен, особенно если учитывать то, что по заявлению врача эти учебные капсулы имеют возможность копировать знания обучаемого, вернее новый, уже приобретенный опыт, формируя новые базы знаний или дополнения для уже имеющихся. С таким аргументом спорить было сложно, да и парень не пытался это делать. Это великое понятие «халява» свойственно любому разумному, и неважно, на каком уровне развития этот самый разумный находится. Кроме всего прочего, она хотела получить еще достаточно большое количество другого чисто специфического медицинского оборудования, названия которого для Ильи являлись пустым звуком из-за отсутствующих знаний в этой области. Гасту тоже не скромничал. Об экипировке и вооружении апортажной секции даже упоминать нет смысла. Понятное дело, что он запрашивал только самые лучшие образцы, начиная от бронескафандров разной степени защиты, и предназначения до абордажных дроидов последних модификаций. Но и о защитных средствах внутренних помещений корабля тоже не забыл. Тут и скрытые турели были, системы видеонаблюдения, да много чего еще. Саид как старпом озаботился вооружением самого корабля. Предложил приобрести универсальные ракетные установки по числу имеющихся штатных мест, Эти новейшие образцы имели возможность смены расходуемого боеприпаса, то есть на выбор капитана можно было менять при необходимости тип ракет. Там, правда, нужно будет менять схему элеваторов автоматической подачи собственно боеприпасов, но Медв заверил, что это не самая большая проблема. Кроме этого, брат предложил доработать зенитную артиллерию. Не в смысле замены на более совершенную, это само собой, а в смысле увеличения количества стволов. Кроме этого, предложил увеличить, или правильнее будет сказать, добавить помещений для хранения свежих продуктов. Экипаж-то увеличился, а значит и продуктов нужно больше, если нет желания, конечно, длительное время давиться синтезированной пищей. Со свободными помещениями уже сейчас начал обозначаться некоторый дефицит. Но Медв и в этот раз снова обещал подумать, как решить эту проблему. Однако все запросы других офицеров меркли на фоне того, что собирался заказывать для модернизации корабля сам главный инженер. Воодушевленный похвалой, он говорил около двух часов к ряду, перечисляя позиции, которую в скором будущем необходимо заказать. Шесть новейших ремонтных комплексов было самым малым из того, что он хотел. Вкратце, предложение инженера сводилось к следующему. В данный момент на борту звездолета имелось всего два реактора класса линейного крейсера. Для нужд корабля этого пока хватало, Но в дальнейшем с приобретением и установкой большого количества новейшего оборудования ситуация грозила резко измениться. Поэтому желание Медва добавить еще два реактора выглядело вполне обоснованно. Кроме этого, нужно сменить старый накопитель, заменив его двумя новыми. Один так и будет выполнять функции снабжения необходимой энергии непосредственно корабля, а другой... который должен быть установлен во втором машинном отделении вместе с тремя реакторами, будет обеспечивать работу главного калибра и при необходимости накачку щита. Отсюда вытекало, что придется что-то мудрить и системой охлаждения. Но инженер был убежден, что две новейшие такие системы вполне смогут с этим справиться. нужно только увеличить количество наружных радиационных панелей, почему потребовалось именно две системы охлаждения, а не одна, как это было обычно, он объяснил, сославшись на том, что кроме всего прочего, с увеличением количества выстрелов главного калибра, появляется проблема его непосредственного охлаждения. На линкоре или дредноуте, где применялись орудия такой мощности, Разница была только в количестве стволов. Каждая из пушек была подсоединена к общей системе охлаждения. И такая система охлаждения, понятное дело, далеко превосходила по производительности имеющуюся на борту находки. Даже с учетом того, что этот агрегат в скором будущем будет заменен на новейший, более производительный аналог, все равно в одиночку может и не справиться. А систему охлаждения линкора воткнуть по известным причинам возможности нет. Орудия, которые Илья устанавливал еще сам, тоже имели свой контур охлаждения, который тогда просто не был подключен к общей системе. Необходимости такой не имелось. Сделав всего один выстрел, пушка сама остывала, пока заряжался орудийный конденсатор. Этого вполне хватало. Теперь каждое орудие сможет сделать по шесть выстрелов подряд. Вот и появляется новая проблема. Парень про это как-то забыл. Он давно перестал ломать голову по поводу технической составляющей корабля. Для этого на борту были специальные люди в экипаже. Но вот эти самые люди помнили об этом, оправдывая свою полезность. Землянин уже давно даже представить себе не мог, как бы сам справлялся с таким во много раз увеличившимся хозяйством, и если бы, как и хотел раньше, пытался управиться со всем этим один. Короче, главный инженер все говорил и говорил, добавляя новые позиции к общему списку. Кстати, он единственный, кто догадался о необходимости приобретения еще модульного жилого комплекса. Спросив Илюху, где будет производиться модернизация и услышав в ответ, что не на верфи моли, а в недавно обнаруженном укромном месте, он ответил, что пока будет идти полное переоборудование корабля, экипажу необходимо где-то жить. А раз так, то кроме жилых модулей потребуется еще и отдельная реакторная установка, которая будет снабжать жилой комплекс энергии. Этот комплекс имел и свой источник питания, но он был маломощный, рассчитанный исключительно на свои нужды. А ведь надо было не только его энергией снабжать. Весь москитный флот на это время будет выведен наружу, и его тоже надо будет заряжать для осуществления тренировочных полетов не только. Опять же, инженерные дроиды потребуют свою талику энергии, так что без дополнительного реактора для нужд не обойтись. Ещё Медв категорически оказался против продажи лишних абордажно-штурмовых ботов. Мол, где это видано, чтобы такую технику продавать? Ну и что, что она на данный момент не нужна? Сейчас, может, и не нужна. А потом, когда потребуется срочный ремонт или замена корпуса при сильных повреждениях, где брать запчасти? Парень попытался возразить, доказывая, что нет места для хранения такого количества техники. Но упрямец взмахом руки отмел все возражения. Он предложил полностью отдать под нужды москитного флота центральный трюм, то есть даже его верхнюю часть. Немного посопротивлявшись больше для виду, парень согласился. Это помещение действительно не используется по прямому назначению, Да и грузы, похоже, в ближайшее время возить находки совсем не грозит. А раз так, то почему бы и нет? Мед ведь обоснованно всё разжевал. Парень чисто по инерции продолжал мечтать о спокойной работе, хотя уже даже дураку было понятно, что на спокойную жизнь, работая в такой организации, как СБ Империи, можно не рассчитывать». Звездолет давно перестал быть грузовым кораблем с каждой новой модернизацией все дальше отдаляясь от этой функции. Теперь уже это именно что боевой рейдер, а еще два оставшихся нетронутыми трюма, ему необходимо не столько для перевозки груза, сколько для хранения необходимых в дальних продолжительных походах расходников и запасных частей, ну и для складирования трофеев, естественно. Куда ж без этого. Вот и дополнительный запас топлива, а значит и емкости под него нужно где-то размещать. Если так дальше пойдет, то и обширных помещений грузовых трюмов может не хватить. По поводу верхнего помещения центрального грузового трюма, который уже давно перестал им быть, инженер предложил следующее. На полетной палубе оставить только готовые к бою машины. а весь ремонт производить наверху. Для этой цели необходимо построить специальный лифт для удобного подъема малых кораблей, но это уже его забота. Там же хранить ненужную в данный момент технику, кроме этого туда же перенести риллиных подопечных, то есть установки запуска боевых дронов, а сами запуски и возвращения осуществлять через имеющиеся аварийные люки. которые нужно немного переделать для автоматического и дистанционного их открытия. Это освободит дополнительное место внизу, там уже не будет так тесно. В верхней части имеется по два аварийных люка с каждого борта, что обеспечит большее количество запускаемых комплексов. Да и ремонтировать дронов будет гораздо проще, ведь вся ремонтная база будет находиться именно там. После того, как главный инженер наконец закончил, слово взял второй помощник. Оказывается, пока шло совещание, она подключила к этому делу еще близнецов, а заодно Берану с Риком. Ну а те, в свою очередь, тоже не стали стесняться, присоединив к общему делу свою личную фантазию, не спеша накидав пожелания для своих служб, которые Ди сейчас и озвучивала. Она это сделала не самовольно, а сначала мысленно посоветовалась с Ильёй. Рыжая уже давно ничего подобного себе не позволяла, а сначала всегда советовалась. Хватило одного раза. Вот сейчас, например, она существенно пополняла список. Там были пожелания новых комплексов дронов, естественно, самых лучших, при этом не только боевых и рэп, но еще и разведывательных, которые могли вести... скрытое наблюдение на очень больших дистанциях. Мила соответственно высказала пожелание о стационарной системе РЭП, которая ставилась только на специализированных крейсера последних поколений. Сама ДИТ уже не осталась безучастной, добавив от себя запрос на системы дальнего обнаружения, сканирования планет, новейшие системы захвата и удержания целей И еще два искина для создания кластера увеличенной мощности. Причем один из этих искинов должен был быть обязательно специализирован для взлома себе подобных. Естественно, что все это тоже, что ни на есть самое новейшее из имеющегося в наличии у военных. Парень под конец этого праздника халявы... Уже даже стал побаиваться за душевное спокойствие тех интендантов, которым придется все, что попало в список, отдать в чужие руки. Но, тем не менее, был настроен решительно. Отступать он не собирался. Хотите результата? Так обеспечьте всем необходимым и никаких гвоздей, блин. А то хорошо устроились, понимаешь. Сам найди себе корабль, средства... да задание выполни, а мы тебе медальку за это». «Вот уж дудки», – думал Илья, – «хрен вам за воротник. Теперь, когда я выдал результат, которого больше никто пока не смог повторить, никуда не денетесь. От вас не убудет, а мне жить охота». Спокойная жизнь закончилась, хотя сказать по правде она и не начиналась. С самого первого момента, как парень оказался на территории содружества, ничего похожего на спокойную жизнь с ним не происходило. И если откровенно, Илюхе это начинало нравиться. Он понимал, что спокойная и монотонная работа не для него, а вот постоянного риска и ощущения адреналина в крови иногда уже просто не хватало. Сколько можно тешить себя детскими иллюзиями и представлениями. Грек был прав, одиночкой не выжить. И если уж принимать чью-то сторону, так лучше сразу самую сильную. А сильней стороны, которая находится у власти, просто не бывает. Да и работа на СБ тоже начинала нравиться парню. Ведь даже выхлоп с такой работы куда как существенней, нежели гражданский заработок. Теперь становится понятным, почему количество пиратствующих элементов никогда не переводится. Жить с войны всегда было выгодней, и не только в звездной Империи. Это и на Земле происходило в древние времена, да и сейчас тоже происходит повсеместно. Ни он первый это понял, ни ему и правила менять. Понятно, что идти в пираты желания даже в мыслях у парня не было, зато пощипать этих отморозков... А вместе с ними и работорговцев, если представится такая возможность, он никогда не откажется. Это, как выяснилось, на практике и быстрее, и проще для хорошей прибыли. Но ну, а коли так, то служба в СБ самое оно. Тем более, что особо никто находку и не напрягает для выполнения государственных надобностей. Выполнил деликатное поручение и занимайся своими делами до поры. Илью это более чем устраивало. То, что он запланировал изначально для себя, так и остается в приоритете. А пока вполне можно послужить на дело не самого плохого в общем-то государства в лице империи Кадар. Ремонт кипежа уже давно закончен, и он в составе хорошо защищенного конвоя отправился в свой первый рейс на благо недавно созданной И пока еще очень молодой корпорации НТК. На нем как раз повезли капсулы с антивеществом и рудные концентраты, приготовленные под реализацию старым шахтером. А обратным рейсом он должен привести заказанные добряки для находки и ее экипажа, а заодно команду господина Нягу с ним самим во главе. Только тогда начнется основная работа. по подготовке к выслеживанию хитрых ребятишек. А пока экипаж занимался по плану. Тренировки и еще раз тренировки. Иногда Илья отпускал людей на станцию увольнения, служба службой, но и отдыхать все таки тоже необходимо. Сам же парень просто изнывал от безделья. Время от времени подсиживая Ригу в ложементе леденца, тренируясь виртуально, хоть как-то себя развлекая. Эйла, кстати сказать, с большим энтузиазмом восприняла ее перевод из абортажной секции в звено пилотов. Сейчас она так же, как и сам землянин, изнывала в нетерпении. Только по другой причине. Если парень жаждал деятельности в виде интересной работы, то девушка не могла дождаться, когда ей сменят нейросеть. На данный момент у нее стояла сетка с узкой специализацией, Она позволяла пилотировать только абордажный бот, и второе направление по умолчанию – собственно, действие в составе абордажного отделения. Пилотировать что-либо другое возможности не было, особенно такую машину, как леденец. А хотелось очень, особенно наслушавшись рассказов новой подруги Бир о возможностях этого необычного фрегата. Эти двое после той дурацкой драки сильно сдружились. Да и вообще бывшие наемники, на удивление, гармонично дополнили состав экипажа. Давно пропала легкая напряженность и настороженность первых дней, когда люди оказываются на новом месте среди незнакомых лиц, где царствуют непривычные законы и уклад жизни. Всё это в прошлом. Экипаж как-то сам собой стал единым целым, Вот только Эйла, продолжая добросовестно выкладываться на общих тренировках по рукопашному бою, остальную часть времени проводила в обществе Бер и Леденца. Нет, она совсем не забыла и о своих старых друзьях. Просто перспектива наконец-то сесть за управление настоящим боевым кораблем сделала девушку практически одержимой. Посмотрев в записи то, на что способен этот корабль, Ни о чем другом она больше думать не могла. Завзятая хулиганка просто поверить не могла в происходящее. Наконец-то начнала сбываться самая заветная мечта детства. Она сможет стать настоящим пилотом. Настоящим боевым пилотом. И все это благодаря стечению обстоятельств, И этому странному молодому капитану, который попав в империю диким мясом, за столь короткий срок успел добиться столь многого. Эйла выросла в сиротском приюте, куда попала прямо из утробы матери. Как и на земле, в содружестве тоже встречались такие мамаши, которые отказывались от своих детей сразу после их воспроизведения на свет. Поэтому прекрасно понимала… как пришлось потрудиться капитану, чтобы всего добиться. Такие дети, как она, воспитывались государством, и будущий вид деятельности также выбирался этим самым государством. Раз на тебя потрачены средства, будь добр, отработай их там, куда пошлют. Девушка мечтала о полетах, но в день совершеннолетия, когда происходило освидетельствование до карты ФПИ, Выяснилось, что для того, чтобы стать пилотом, ей немного не хватает врожденного индекса интеллекта. Зато физические данные были выдающимися. Прямая дорога на службу в армию в качестве штурмовика. Она была так расстроена результатом и так искренне переживала свою фиаско в плане карьеры боевого пилота, Что специалист, который проводил освидетельствование для ВКС Империи, сжалился от несчастной и написал рекомендацию на установку универсальной нейросети, которая позволила бы иметь возможность пилотирования десантно-штурмового бота. Эйла тогда была так счастлива, что готова была на руках сплясать. Пилотом-то она стала, вот только летать приходилось редко. Так редко, что она уже начала забывать, каково это, когда включаешься в интерфейс управления. И вот теперь давно забытые мечты начинали приобретать очертания реальности. Заодно только это она сделала бы для землянина все, что он попросит. А он не просил, сволочь такая. но сам того не зная, этим своим по сути случайным выбором приобрел особое расположение бывшей абордажницы. Счастливая девушка для себя приняла твердое решение, что отблагодарит этого странного и, по ее мнению, через чур доверчивого парня. Эйла научилась разбираться в людях, но капитан находки умудрялся сочетать в своих личных качествах казалось бы, совсем несочетаемое. При всей своей жесткости и решительности он оставался по-детски доверчив к людям. Хорошо, что их команда состоит исключительно из порядочных людей. Все поголовно честные вояки. Их бывший командир Гасту сам был такой, и людей подбирал, исходя из своих личных понятий правильности. А если бы это было не так... Ведь слаженное подразделение, пусть и не в полном составе попав внутрь корабля, легко может захватить власть. Правда, капитан и сам прекрасный боец, а его старпом вообще машина для убийства. Но этого все равно не хватило бы, чтобы помешать захвату. Хотя, если подумать, эта доверчивость вполне объяснима. Капитан, по сути, еще мальчишка. «Да, талантливый, но все равно пока еще ребенок совсем. Если бы она захотела завести себе детей, достигнув совершеннолетия, то эти дети сейчас могли бы быть значительно старше капитана. Придётся присматривать за ним, чтобы не натворил глупости. Со временем из него может вырасти выдающийся человек». Гасту, кстати, это тоже понял быстро. Именно поэтому он не стал сопротивляться общему решению. Как выяснилось, командир и сам хотел предложить свои услуги. Девушка на самом деле не могла разобраться в том, что она чувствует по отношению к молодому человеку. С одной стороны, ей хотелось одержать очередную победу на сексуальном фронте, а с другой стороны, какое-то подспудное... Материнское начало призывало опекать мальчишку, оградив его от людской подлости.